Глава 50. Эдит. Пригород Пулав. Польша. Март 1941. Однажды ночью, когда немецкие военные, наевшись картофельных вареников с польской водкой, отдыхали за столом, Эдит увидела свой шанс. Она выскользнула из-за стола с пустой тарелкой в руках и пошла на кухню. Мужчины у нее за спиной чокались стаканами и смеялись над грубыми шутками друг друга. Она подумала, что изо всех сил постарается сделать вид, будто она просто собралась ложиться спать. В конце концов, ее похожая на камеру, спаленка находилась недалеко от посудомоечной. На кухне суетились три полячки. Собирали в стопки грязную посуду, смахивали со столов муку и остатки теста, подметали с пола мусор. Эдит не знала, к которой из них обратиться первой. Она не знала их имен. Ей казалось, что так будет лучше. Она только знала то, что сказал ей Яков. «Если Эдит старательно скопирует ежедневные описи, отмечая машины и поезда, отправляющиеся к границам Германии и Австрии, женщины знают, что делать с этой информацией. Они смогут передать ее в нужные руки. По крайней мере, Эдит надеялась, что смогут». Рука Эдит инстинктивно потянулась к карману кителя. Там свернутая в несколько раз лежала дневная опись всего, что регистрировала Эдит, включая, если известно происхождение, и первоначальных владельцев. Все это кратко обозначено ее мелким аккуратным почерком. Но она помедлила. Правда ли у этих непримечательного вида женщин есть, как сказал Яков, власть не дать союзникам и его сопротивлению взорвать эти поезда и машины? Это казалось невообразимым. Но идит доверяла Якову. А тот заверил ее, что нет лучше шанса защитить произведения искусства и, возможно, когда-нибудь вернуть их настоящим владельцам. Что еще она может сделать? Она — всего лишь одна женщина, застрявшая в подвале возле границы с Россией, а ее единственной связью с миром за пределами отряда нацистских солдат были неприметный поляк-переводчик и кухня, битком набитая изображающими из себя кухарок-партизанками. Эдит помедлила к кому из них обратиться. Самая молодая из трех женщин стояла у раковины по локоть в мыльной воде. Эдит остановилась на женщине, вытиравшей столы. Она встала рядом с ней и поставила на стол свою грязную тарелку, потом сунула руку в карман и достала дневную опись. Женщина не посмотрела на Эдит и едва прервала свое занятие. Она просто протянула в сторону Эдит руку и смахнула маленький листочек себе в карман. Маленькая, едва заметное движение у края кухонного стола. Эдит отвернулась и услышала за спиной шепот «Данкишон». Эдит почувствовала, как по шее у нее пробегают мурашки. Значит, они все-таки понимают по-немецки. Через узкую щель в дверном проеме гостиной Эдит глянула на все еще сидящих за столом военных. Рослый солдат, один из командиров отряда, качался на задних ножках стула и ковырялся между зубов зубочисткой. Эдит изумленно вздохнула. Эти мужики и понятия не имеют, что женщины на кухне слушают каждое их слово.